«Зачем?» – покорно повторил Сверельников. «Отвечаю». «А затем, чтобы когда отгремит погребальная медь, она уже не могла бы найти себе другого, с кем приятнее разделить скорбное вдовье состояние. Общее преступление связывает мужчину и женщину гораздо крепче, чем самый множественный оргазм. «Твой Весёлкин — умная, последовательная и коварная сволочь, но не предусмотрел, что ты завалишься к жене выяснять отношения. Допустим. Тогда зачем она стала права качать, если они уже всё про меня решили? Угрожала зачем? Адвоката пришлю! Ты-то ей угрожал? Ну, угрожал. Вот». «А она бы в ответ, да, милый, конечно, дорогой. Ты бы насторожился?» «Возможно. Обязательно. А так получился нормальный скандал бивших супругов. Из-за денег. Она же тебе адвоката обещала прислать, не убийцу. А может, просто вспылила. Женщина все таки Но могла хотя бы не говорить, что замуж собирается». А что она должна была тебе сказать? Что встречается с Пистонкиным из-за бескорыстной любви к сексу? Не, Дмитрич, ты не психолог. Ох, не психолог. Зато ты психолог. Дальше-то что? А теперь, когда все всплыло, он постарается убрать тебя как можно быстрее, пока ты не подал на развод. Почему, можно не объяснять? Свирельников не ответил. Он наблюдал за тем, как маленькие автомобильчики, переваривая холм, словно насекомые своими усиками, ощупывают чёрное небо лучиками дальнего света. «Эй!» — Алипанов пощелкал пальцами у него перед глазами. «Кто виноват, ми выяснили. Теперь надо решать, что делать». «Ну и что делать?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» Себя? «Нет, дорогой мой человек». «Решать будешь ты. Но порассуждать можем вместе. Допустим, мы сейчас разворачиваемся и мчимся в рубоб. Караул убивают. Что мы докажем?» «Ничего. Антонина скажет, что попросила знакомого мальчика последить за тобой. Потому что ты развода не даешь, деньги зажимаешь» а сам сожительствуешь с молодой, длинноногой особой. Осудит закон брошенную женщину за то, что она следит за своим неверным супругом? Нет, не осудит, а посоветует поскорее развестись и взыскать с бывшего мужа половину совместно нажитого имущества, что она и сделает». Как ты будешь делиться с Веселкиным? это уже твои проблемы. А если мы не едем в Рубоп? Если мы не едем в Рубоп, они постараются укокошить тебя, пока ты не подал на развод. Контракт подписан? Да, я уже и деньги почти все отдал. Вот видишь, в субботы и воскресенье суд не работает». Поэтому я и попросил тебя на пару дней скрыться в неизвестном направлении. Как только ты подаешь на развод, ты в безопасности. Почему? Мотив слишком очевиден. хуют на кого оформлен? На Тоню. Ну вот. Не хотела делиться посудой, и заказала. Дело-то обычное. Или ты... Разводиться не собираешься. В треугольнике тоже что-то есть. Разводиться так и так придется, ответил сверельников. Почему? Я женюсь, наверное. На Светлане. Да что? Ничего. Молодая жена дисциплинирует. А экс-супруга об этом знает? А Светки точно знает. Вот тебе еще один мотив чтобы молодой сопернице ничего не досталось, включая мужа. У насекомых вообще самки ненужных самцов съедают. По-моему, ты сгущаешь. Про насекомых? Про Тоню. Ах, вот оно что. Ну, тогда я даю ребятам отбой. Ника нам не нужен. Поделишь с Веселкиным акцией и будете дружить с семьями так бывает. Четырехугольник». Алипанов показательно достал телефон. «Погоди. Хожу. А что ты предлагаешь?»